Во мне глубоко сидела история с В. У меня было здоровое сердце, оно хорошо работало. Работая ночью, оно подцепляло случайнейшие и самые бросовые из впечатлений дня. И вот оно задело за экзерцир плац, и его толчка было достаточно, чтобы механизм учебного поля пришел в движение, и само сновидение на своем круглом ходу тихо пробило «Я». Сновиденье о войне. Я не знаю, зачем я направлялся в город, но с такой тяжестью в душе точно и голова у меня была набита землей для каких-то фортификационных целей. Было обеденное время. В университете знакомых в этот час не оказалось. Семинарская читальня пустовала. К ней снизу подступали частные здания городка. Жара была немилосердная, там и сям у подоконников возникали утопленники с отжеванными набок воротниками, за ними дымился полумрак парадных комнат, изнутри входили испитые мученицы в капотах, проварившихся на груди, как в прачешных котлах. Я повернул домой, решив идти верхом, где под замковой стеной было много тенистых вилл. Их сады пластом лежали на кузничном зное, и только стебли роз, точно сейчас на ковальне, горделиво гнулись на синем медленном огне. Я мечтал о переулочке, круто спускавшемся вниз за одной из таких вилл. Там была тень, я это знал. Я решил свернуть в него и немного отдышаться. Каково же было мое изумление, когда в том же обалденье, в каком я собрался в нем расположиться, я в нем увидел профессора Германа Когена. Он меня заметил. Отступление было отрезано.